«Вы знаете, адмирал, какой вопрос продолжает меня волновать?» задумчиво произнес Дот Мадейрос, заместитель начальника Маорарской базы по общим вопросам. Сказанное не нуждалось в ответе. Это была просто завязка речи, и Мунгель Фердинг смолчал, сосредоточенно глядя на вице адмирала. Внутри командующий лунными силами паниковал. Он уже давно заподозрил заместителя в превосходстве умственных способностей, однако подсознательно игнорировал эту догадку, так как был всегда уверен, что мозги для военного не самое главное. Мне непонятно, астро-адмирал, что выжидал этот сам Аргедос? По сообщению нашего невольного свидетеля, для удара все уже было готово изначально, еще до его появления. Беря по минимуму, это в любом варианте два месяца. Земных, разумеется. Это, как известно, более шести оборотов космического тела, на котором мы сидим. И диктатор ужасно рисковал. Мы могли чисто случайно нанести удар по его подземным арсеналам, или нечаянно обнаружить их. Если допустить предстартовую проверку, то такой длительный срок ведет к накоплению поломок, а последовательный регламент на последней ракете предусматривает его продолжение на первый из проверенных, и так без конца края. Можно вполне допустить ожидания конкретной лунной фазы, даже ее необходимость для плана, но за время ожидания удобные моменты миновали несколько раз. Также исключается и привязка к нашим действиям или бездействиям. У противника, скорее всего, начисто отсутствовали любые типы разведки. Это была авантюра в чистом виде. Нарастали внутренние противоречия. Незанятые более работы люди оказались один на один со своими мыслями, не самыми радостными, между прочим. Однако диктатор ожидал. Спрашивается чего? Или он передумал? Но ведь это был его величайший триумф, апофеоз идеи. Наверное, впервые в истории война, рассчитанная в кабинете за много лет до своего начала с противником, предсказанным теоретически, Более того, любые новые знания, о которым только сбивались толку, стало возможно. Это была реальная война, полностью соответствующая программе. Даже если бы что-то в ней пошло не так, это не имело бы для ее ведения никаких последствий, ведь наступающая сторона не имела ровным счетом никакого маневра. «Господин вице-адмирал», — отмахнулся от заместителя начальник, — «это все ваши теоретические допущения. Но у нас имелся только один наблюдатель процесса изнутри. Пилот. Возможно, перебежчик» его данные очень спорные. Это более догадки, чем наблюдения. Основывать на них далеко идущие выводы очень неразумны. Однако мы верим этому источнику, так как другого у нас нет. В тех выводах, которые нас устраивают или согласуются с подсознательным комфортом, мы принимаем их без ограничений. Так? Не плетите интриги, Дот. Я этого не люблю, солдатской прямотой заметил Гельфердин. Делайте свои выводы. Подчиненный выдержал эффектную паузу. Я предполагаю, существует еще один неизвестный нам фактор, о котором знал диктатор, но о котором не знаем мы. Ладно, вице-адмирал. Я думаю, эти теоретические споры не имеют более реального значения. Из чего бы ни исходила атаковавшая нас сторона, наше технологическое превосходство стало очевидно. Мы вышли победителями, но заодно получили наглядный урок. Я думаю, те, кто считал оборону растранжированием ресурсов, теперь изменили свое мнение. Я прав? Дот Мадейрес выразительно пожал плечами. «А теперь, коллега, займемся более приземленными делами. Подтягиванием хвостов». И Астро адмирал уселся на своего любимого конька. «Планирование ближайших повседневных обязанностей».